Совсем иначе смотрел на окружающее Кэп. Не раз он выражал неудовольствие по поводу того, что на их пути не встречаются ни маяки, ни колокольни, ни бакины, ни стоящие на рейде корабли. «Нигде на свете, — утверждал он, — не найдешь такого побережья». Отведя сержант в сторону, он с самым серьезным видом стал ему доказывать, что глуша здесь, как была так и останется. Бухты тут в небрежении, берега рек необитаемы и никак не используется, и даже ветер приносит с собой запахи леса, а это к добру не ведет. Но каково бы ни было расположение духа отдельных пассажиров, оно не замедляло быстрого бега резвого. К вечеру он уже проделал сто миль по направлению Косуигу. Теперь сержант почел своим долгом явиться в крепость, чтобы узнать, не пожелает ли майор Дункан дать ему какие-нибудь новые указания. Поэтому Джаспер всю ночь держался берега. И хотя к утру ветер начал спадать, он все еще был достаточно свеж, чтобы, не подвергая Куттер опасности, Если ветер опять усилится или переменит направление, довести его до места, которое, как им было известно, находилось в двух милях от берега. Когда забрезжило утро резвой уже был в двух милях от устья реки Осуиго. Как раз в ту минуту, когда в крепости был подан первый сигнал из пушки, Джаспер приказал ослабить шкоты и взять курс на гавань. Вдруг раздался крик с бака, и все повернули голову к восточному берегу. Там, недосягаемый для легких пушек крепости, стоял Монкальм с парусами, зарифленными настолько, чтобы держать его на одном месте, и явно ожидал появления резвого. Пройти безнаказанно мимо неприятеля было невозможно. Прибавив паруса, французский корабль за несколько минут перерезал бы Куттеру дорогу. Между тем обстоятельства требовали быстрого решения. После краткого совещания сержант Дунхем опять изменил свой план, решив, что наилучший выход — отправиться как можно скорее к прежнему месту назначения. Он был уверен, что их проворный корабль настолько опередит неприятеля и оставит его так далеко за кормой, что тот уже и не сможет его догнать. Резвой тотчас же на всех парусах понесся вперед. В крепости выпалили из пушек, выкинули флаги, и на крепостной вал выспал народ. Но, оказав Куттеру и своим людям эти знаки внимания, Лунди больше ничем не мог им помочь, а Монкальм, тоже дав четыре-пять залпов в знак вызова и выбросив несколько французских флагов, бросился за Резвым, в погоню, распустив все паруса. Несколько часов оба судна рассекали волны с невероятной быстротой, то и дело меняя галс, с тем, чтобы держать гавань под ветром. Одно пыталось укрыться в ней, другое — помешать этой попытке. В полдень уже виднелись только верхушки мачт французского судна. Расстояние между ним и Куттером намного увеличилось, а впереди, совсем близко, лежало несколько островов. За ними, по словам Джаспера, можно было пройти незаметно и таким образом скрыть от глаз неприятеля дальнейшие маневры резвого. Хотя Фронтенак был недалеко, а Кэп и сержант, в особенности же лейтенант Мюр, если судить по его речам, Все еще не доверяли молодому капитану. Тем не менее, решили последовать его совету, ибо раздумывать было некогда. Квартирмейстер в полголоса заметил, что Джаспер может предать их, только войдя открыто в гавань врага. А этому они смогут помешать в любую минуту, потому что единственный на этих водах французский крейсер находится у резвого под ветром и в таком положении непосредственной угрозы не представляет. Получив свободу действий, Джаспер Уэстерн скоро доказал, что он опытный капитан корабля. Он обогнул острова с наветренной стороны и, миновав их, ушел на восток, так далеко от неприятельского судна, что ни в кильватере, ни под ветром его не было видно. Уже вечерело, когда Куттер приблизился к первому из островов, расположенных у выхода из озера. Еще до наступления темноты судно вошло в узкую протоку. По ней можно было добраться до поста, к которому они так долго стремились. В 9 часов вечера Кэп все-таки потребовал, чтобы Джаспер бросил якорь. Лабиринт островов был очень запутан, и старик опасался, как бы в темноте вся экспедиция при каком-нибудь повороте не очутилась под пушками французской крепости. Джаспер охотно согласился, ибо это вполне соответствовало данному ему указанию приблизиться к посту с такими предосторожностями, чтобы никто не узнал его точного местоположения, иначе случайный дезертир мог бы выдать врагу их небольшой отряд. Резвый отвели в маленькую отдаленную бухту, где его и днем нелегко было заметить, а тем более ночью. На палубе остался один, вахтенный, все прочие отправились на покой. Кэп был настолько утомлен треволнениями этих двух суток, что, улегшись, тотчас же погрузился в долгий тяжелый сон и проспал до самого рассвета но едва он открыл глаза, как чутье моряка мгновенно подсказало ему, что Куттер движется. Выскочив на палубу, он увидел, что резвые опять пробираются между островами, а на палубе нет никого, кроме Джаспера и Лоцмана, если не считать вахтенного, который не обращал никакого внимания на их маневры, вполне основательно считая их правильными. «Что это значит?» «Мастер Уэстерн», — резко спросил старый моряк, — «вы все-таки гоните нас напрямик на фронтенак? А мы все спим внизу, будто матрос, которые ждут, пока на палубе не закричат тревога». «Все делается так, мастер Кэп, как приказал майор Дункан. Он распорядился, чтобы мы подошли к посту только тогда, когда все люди внизу». Он не хочет, чтобы в это время на палубе были лишние свидетели. Кэп присвистнул. Хорошенькое дело. Путаемся здесь среди скал и кустарников. А на палубе ни души. Даже самый заправский лоцман из Йорка не нашел бы дороги в этом лабиринте. Я уверен, сэр сказал Джаспер с улыбкой, что лучше всего было бы предоставить мне командование Скуттером, пока он благополучно не достигнет мест. Да мы так бы и сделали, Джаспер. Конечно, мы так бы и сделали, если бы не одно обстоятельство. Но это обстоятельство имеет чрезвычайно важное значение, и ни один человек с головой на плечах не смеет им пренебречь. Ах, сэр, я думал, что с этим уже все покончено. Если ветер продержится, то не пройдет и час, как мы будем на месте, и вы избавитесь от всех обстоятельств, о которых я могу только догадываться. Хм, Кэппу ничего не оставалось, как согласиться с этим, и поскольку все как будто подтверждало искренность Джаспера, старому моряку пришлось сдаться. Правда, это было нелегко для человека столь чувствительного к обстоятельствам, и к тому же знающего, что резвый находится в опасной близости к такой старой и знаменитой на всю границу крепости, как Фронтенак. Островов, возможно, насчитывалось и меньше тысяч, но их все-таки было великое множество, и таких маленьких что ничего не стоило сбиться со счета, хотя изредка попадались и острова побольше. Джаспер свернул с протоки, которую называли главной, и Куттер поплыл извилистым путем, подгоняемый попутным ветром и благоприятным течением по таким узким проходам, что, казалось, он не сможет здесь пробраться, не зацепившись с за деревья. Иногда же судно пересекало небольшие заливчики и исчезало среди скал, лесов и кустарника. Вода была необыкновенно прозрачна, так что не требовалось даже лота. Одинаковая глубина воды делала плавание безопасным, хотя Кэп, привыкший к просторам океана, не переставал бояться, что они вот-вот сядут на мель. Я снимаю с себя всякую ответственность, следопыт. Да-да, снимаю, воскликнул наконец старый морской волк, когда маленькое судно смело идя вперед благополучно миновало двадцатую по счету узкую проток. Действовать так значит наплевать на всю науку мореплавания и отправить к черту все ее законы и правила. Наоборот, соленая вода, наоборот, это и есть. Настоящее умение. Вы замечаете, что Джаспер никогда не колеблется? Так умный пес бежит, высоко подняв голову, будто доказывая, что у него тонкий нюх. Жизнью своей поручусь, парень выведет нас куда надо, и давно бы уже вывел, кабы с самого начала не ставили ему палки в колеса. Ни Лоцмана, ни Лотта, ни Маяков, ни Бакенов, ни... А след, прервал его следопыт. Вот что для меня самое мудреное во всем этом деле. На воде, как всякому известно, не остается следов. А Джаспер отважно плывет вперед, будто видит перед собой отпечатки мокасинов на листьях, да так ясно, как мы видим солнце на небе. Тут сам черт ничего не разберет. Мне кажется, у него даже компасы и то нет. — Убрать кливер! — закричал Джаспер, отвечая лишь улыбкой на замечания своих спутников. — Спустить! Теперь право руля! Еще право! На борт! Так! Осторожно клади руль направо! Види его легче! А теперь прыгай на берег с канатом! Нет, постой, не надо! Там есть наши люди, они поймают его! Все было сделано так быстро! — что зрители не успели проследить отдельных маневров, а резвый уже был приведен к ветру, и грот его заполоскался. Еще минута, один поворот руля, и он всем корпусом подошел к созданной самой природой скалистой пристани, где его немедленно закрепили прочными канатами. Словом, отряд 55-го полка прибыл на пост, где однополчане, нетерпеливо ожидавшие смены, встретили его с обычной в таких случаях радостью. Мейбл, не скрывая восторга, соскочила на землю. За нею со своими людьми торопливо высадился сержант, крайне утомленный пребыванием на Куттере. Пост, как его попросту называли солдаты 55-го полка, Был действительно расположен в прелестном уголке, сулившем отраду и отдых людям, на долгое время прикованным к такому маленькому судну, как резвый. Все острова были невысокие, но достаточно поднимались над уровнем воды, чтобы климат на них был сухим и здоровым. На всех островах рос более или менее густой лес, и большая часть их в те отдаленные времена была сплошь покрыта девственной чащей. Тот, на котором начальство остановило свой выбор для устройства поста, был невелик, всего около двадцати акров. Какая-то катастрофа, случившаяся в этих дебрях, возможно, еще за несколько столетий до описываемых событий, уничтожила здесь часть деревьев, образовав небольшую поросшую травой поляну, которая занимала около половины всей площади островка. По мнению офицера, избравшего это место для военного поста, прозрачный родник, протекавший невдалеке, издавна привлекал к себе индейцев, которые часто посещали этот уголок во время охоты или ловли лососей, что и помешало деревьям подняться здесь во второй раз. Лишь дикие травы успели буйно разрастись и завладели всей поляной. Но каковы бы ни были причины, этот небольшой островок казался наиболее живописным из всех, на нем как бы лежал отпечаток цивилизации, которой в те дни так не хватало этому обширному краю. Все берега острова были сплошь окаймлены кустарником, старательно охраняемым, ибо он служил заслоном для людей и предметов, находившихся в его кольце. За кустами в тени нескольких маленьких рощиц и разбросанных по острову куб деревьев приютились пять-шесть низких хижин, где помещались офицеры, солдаты, а также склады для хранения запасов, кухня, лазарет и прочие службы. Хижины, как и везде, были сложены из бревен и крыты древесной корой. Весь материал привозился издалека, чтобы не привлекать ничьего внимания следами порубки. Уже несколько месяцев в хижинах жили люди, и они имели более или менее уютный вид, насколько вообще может быть уютным подобное жилище. На восточной оконечности острова выдавался вперед небольшой, покрытый густой растительностью мыс где ветви кустарника так тесно переплелись, что пока не опадала листва, сквозь них ничего нельзя было разглядеть. Возле узенького перешейка, отделявшего этот клочок земли от остального острова, стоял маленький, довольно хорошо укрепленный блокгауз. Между бревнами, такими толстыми, что они могли устоять против ядер, тщательно обтесанными и пригнанными, не оставалось ни единой щели, Вместо окон свет давали бойницы, дверь сделали маленькую и очень массивную, крышу, как и все здание, соорудили из обструганных стволов и сверху тщательно покрыли корой, чтобы она не протекала во время дождя. Внизу, как обычно, хранились снаряжение и провиант. Там отряд держал все свои запасы. Второй этаж служил цитаделью и жильем, а низкий чердак — разделялся на две или три комнаты, где стояли постели на десять-пятнадцать солдат. Все было устроено чрезвычайно просто и незатейливо, но зато достаточно прочно, чтобы защитить отряд от неожиданного нападения. Высота строения не превышала и сорока футов, и потому оно по самую верхушку пряталось под кронами деревьев. Его можно было увидеть, только находясь на самом острове. Но даже с этой стороны густые заросли кустов почти целиком скрывали основание деревянной башни, и лишь из верхних бойниц открывался вид на остров. Блокаус предназначался только для обороны. Поэтому место для него выбрали совсем близко от источника, бьющего из известковой скалы, которая служила острову основанием. Из этого источника в случае осады можно было, спустив ведро на веревке, черпать воду, без которой нельзя было долго продержаться. Чтобы облегчить эту задачу и предохранить нижнюю часть строения от обстрела, верхние этажи на несколько футов выдавались вперед над нижней его частью, как это обычно делается в блокгаузах а проемы, вырезанные в нижнем этаже для обойниц и лестниц, закладывались деревянными брусьями. Все этажи сообщались между собой с помощью приставных лестниц. Если к этому добавить, что такие строения служили обычно цитаделью, где гарнизоны жители поселения укрывались во время нападения врага, то цель наша — дать читателю, неискушенному в военном деле, достаточно полное представление об устройстве блокгаузов, будет достигнута. Однако наибольшим достоинством острова как военного поста являлось его местоположение. Он затерялся среди двадцати других островов, и отыскать его было делом нелегким. Суда, проплывавшие мимо, даже очень близко, увидев его с протоки через просветы деревьев, легко могли принять его за часть какого-нибудь другого острова. В самом деле протоки между островами, разбросанными вокруг описываемого нами поста, были такие узкие, что не позволяли определить, где кончается один остров и начинается другой, даже если забраться в самую середину архипелага с твердым намерением это установить. Вход в маленькую бухту, которую Джаспер выбрал для стоянки резвого, был совершенно загорожен кустами и соседними островами. Если Куттер стоял с убранными парусами, Его собственные матросы часами не могли найти свое судно, как это случилось однажды, когда они возвращались с близлежащей протоки, где ловили рыбу. Словом, природа как бы нарочно создала это местечко для военного поста, а люди изобретательно использовали выгоды его расположения, насколько позволяли средства и возможности, бывшие в их распоряжении на дальней границе. Первый час по прибытии Резбова прошел в суете и хлопотах. Отряд, который сменялся, не добился успехов, достойных упоминания, и солдаты, истомившиеся в своем вынужденном заточении, стремились поскорее вернуться в Осуиго. После небольшой церемонии передачи командования сержанту Дунхему, сменявшийся офицер немедленно отправился со своим отрядом на борт резвого, и Джаспер, который с радостью провел бы этот день на острове, получил приказ отчалить немедленно, пока дует попутный ветер, и как можно быстрее пройти вверх по реке и пересечь озеро. Прощаясь, лейтенант Мюр, Кэп и сержант доверительно сообщили уезжавшему офицеру о подозрениях, павших на молодого капитана. Офицер обещал соблюдать должную бдительность и взошел на палубу судна. Не прошло и трех часов после прибытия Резбова, как он уже снова снялся с якоря. Мейбл заняла одну из хижин и с чисто женским усердием и умением начала приводить в порядок свое несложное хозяйство, стремясь по возможности создать удобство для себя и для своего отца. Чтобы избежать лишних забот, в специально отведенной хижине устроили общий стол для сержанта и его ближайших помощников. Стряпать поручили жене солдат. Таким образом, в хижине сержанта, лучшей на острове, не приходилось заниматься грязной работой, связанной со стрипней. Мейбл, с присущим ей вкусом сумела придать хижине некоторый уют и впервые после прибытия на границу почувствовала, что может гордиться своим домом. Покончив с этими важными обязанностями, девушка решила побродить по острову и пошла по тропинке, которая вела к красивой лужайке, единственному месту на острове, не заросшему кустарником. Здесь она остановилась, любой с прозрачной водой, подернутой еле заметной рябью, и размышляла о своем новом положении. Не без удовольствия и волнения она вновь мысленно переживала все случившееся с нею столь недавно и строила догадки о том, что ожидает ее в будущем.